Глава шестая Я в задумчивости вышла из ванной, решая, что же нужно сделать. Машинально мазнула взглядом по коту. Я уже и забыла про этого мелкого Шкоду, а ведь он что-то вещал про то, что якобы само открылось. И имя еще. «Эй, животное!» Позвала его, и он прижал уши, вспомнив, что вообще-то его должны за что-то наказать. «Я не животное, я фамильяр!» Наглый характер промолчать коту не дал, но и приближаться ко мне он не спешил, а Тимар за его спиной только тихо хмыкнул. «Да не бойся!» – я улыбнулась. «Давай все-таки имя тебе дадим. Неудобно ведь так общаться к тебе. Раз ты выбрать не можешь, я тебе дам имя сама. Филимон, как тебе?» «Филимон!» Кот покатал имя на языке. «Угу! Сокращённый Филя, Филечка, Филька! Мне почему-то кажется, что оно тебе подходит. Какое-то оно такое чёрное и пушистое на вкус!» «Филимон! Филя!» Фамильяр ещё мгновенье подумал. «Ну ладно, мне вроде нравится!» «Вот и славно! А теперь давай вернёмся к тому разговору, который перебил Водяной!» «Что там само открылось? Расскажи подробно!» «Да я хотел об нее почесаться!» «Навалился, а она скрип и открылась!» — выдал Филимон. «Кто она?» — вмешался Тимар. «Ну как кто? Дверь?» «Филь, какая дверь? Ты понятнее объясни!» Я потерла лоб. Что-то голова разболелась с этими общениями. «Ну как это какая?» Филя всплеснул лапами. «Я же говорю, дверь, та, которая заперта была на втором этаже. Я на нее навалился, а она приоткрылась. Но я внутрь не входил, ты не думай!» «Дверь, говоришь?» Я быстро взглянула на Тима. «Идем?» Дверь, про которую мы с Тимаром уже и забыли, так увлеклись забором и облагораживанием участка, сейчас была немного приоткрыта. Я потянула ее на себя, ключ оказался вставленным в замочную скважину изнутри. «А вот и ключик!» Я аккуратно вынула его и вставила, но уже со стороны коридора. Заглянула вовнутрь, а там оказалась лестница наверх. «О, как! А как это, кстати? Тут что, еще и третий этаж есть?» Входить вовнутрь и подниматься по лестнице я не спешила. Очень уж там было грязно и все затянуто паутиной. «Тимка!» – обернулась я к оборотню, потоптавшемуся за моей спиной. «Сходи, а! Я пауков боюсь, а тут паутины куча! Бр! Меня передернуло. «И давай сразу, по мере поднимания наверх, ты будешь всю ее сметать!» «Но ты даешь!» – Тимар фыркнул. «Водянова не испугалась, а пауков боишься!» «Ну, они такие мерзкие, эти хлапы!» и паутина. Фу, гадость!» Я смущенно рассмеялась. «Давай ты всю эту мерзость прямо сразу в пылесос, а я за тобой следом пойду». Тимар Философский пожал плечами, пробурчав под нос что-то типа «Все девушки странные» и отправился за пылесосом. А я в который раз порадовалась своему выбору. Пылесос у меня такая же адская машина, как и пароочиститель». Засасывал так, что я щетку потом от пола с трудом отрывала. Вот такой вереницей мы и отправились по лестнице вверх. Впереди Тимар с включенным пылесосом, за ним Филимон и последняя я. Лестничных пролетов оказалось два. Причем у нас было стойкое ощущение, что мы поднимаемся в башню. Очень уж узкой и крутой оказалась эта лестница. Да и последний раз ходили по ней, бог знает, сколько лет назад. Пауки тут постарались на славу. Все было не просто в паутине, а вот как в фильмах ужасов показывают, паутина висела полотнами от пола до потолка, от стены до стены. Сама бы я сюда точно не полезла ни за что на свете. Наступая уже по очищенному пространству, только брезгливо сглатывала, глядя на колышащиеся на сквозняки серые полотнища. Какая мерзость! Тимар остановился, Выключил пылесос, и я выглянула из-за его плеча. Огось! Мы пришли в комнату, которая, как я и предполагала, находилась в башне. Или точнее башенке, так как лестница была не очень длинная. Круглая комната метров двадцати, высокий сводчатый потолок, три стрельчатых окна по периметру. Одно из них от пола до потолка открывалось на балкончик с коваными перилами. Стены обшиты светлым деревом, Пол тоже деревянный, но очень тёмный, почти чёрный. На стене старый гобелен, выцвевший и покрытый пылью настолько, что понять, что на нём изображено, невозможно. У одного окна письменный стол, кожаное кресло. Рядом высокий узкий книжный шкаф со стеклянными дверцами. С потолка свисает хрустальная люстра на цепи, а с люстры – клочья паутины. Собственно, она была здесь везде – Так же, как и на лестнице, поэтому входить в комнату я не торопилась. А завершала увиденный нами интерьер кровать у стены. Старинная, под вишневым балдахином. Точнее, когда-то он был вишневым, а сейчас и не поймешь, какого он цвета. Столько на нем было пыли. Пространство между столбиками, удерживающими балдахин, тоже в паутине. И меня в очередной раз скрутило от отвращения». На самой кровати, застеленной покрывалом, в цвет балдахина лежало что-то крупное и продолговатое, накрытое полотном. С порога понять, что это было невозможно. Видно только, что на покрывале осел толстый слой пыли, и, откровенно говоря, мне даже страшно было представить, сколько ее поднимется, если это покрывало снять. «Ого!» – нарушил тишину Филимон. «Какая интересная башенка!» «Угу!» – промычала я. «Тим, давай переоденемся и попробуем тут разобраться. Только нам надо на волосы что-то повязать и на лицо, а то задохнемся». «Это точно». Оборотень тоже брезгливо поморщился. «Тут надо все тряпки сразу или выкидывать, или выносить на улицу и уже там выбивать и пылесосить». «И вновь мы принялись за уборку». Пока Тимар пылесосил и убирал паутину, мы с Филькой ждали на пороге. Потом оборотень добрался до кровати, и тут уже вошла я. «Ну что взялись?» Мы с Тимом потянули балдахин с двух сторон и, насколько могли, аккуратно стащили его вниз. Пыль взвелась столбом, и кот на пороге закашлялся. «Ну вы, поаккуратнее там!» – пробурчал недовольно. «Филь, не лезь со своими советами!» Зло шикнула я. «Итак, стараемся не пылить». Истлевший бархатный балдахин, который чуть не рассыпался в наших руках от старости, мы скатали и засунули в большой мешок, который оттащили к двери. Тим снова пропылесосил, и мы, кивнув друг другу, взялись за полотно, которым была накрыта кровать. Сдернули, и я, взвизнув от неожиданности, отпрыгнула назад, Атимар проворчал под нос какое-то ругательство. Полотнище упало на пол, взметнув столбом пыль, и пока она медленно опадала, мы в немом изумлении смотрели на кровать. А там лежал крупный, высокий мужчина в черных брюках и рубашке, которая когда-то была белой. Светлые волосы длиной до самых пят в беспорядке разметались по покрывалу. Руки сложены на груди, как у покойников». Спокойное лицо можно было назвать красивым. Волевой подбородок, высокие скулы, брови и ресницы, и немного темнее волос. Породистое такое лицо. Несмазливое, но определенно красивое. Глаза закрыты, и весь он, и лицо, и волосы, и одежда был припорошен вездесущей пылью. Похоже, даже полотнище, укрывавшее мужчину, не спасло от нее. «А вот и труп в подвале» о котором говорила в свое время на форуме авантюристка. «В данном случае не в подвале, но от этого не менее страшно. И волосы светлые. А вдруг это его призрак являлся мне тогда? И вовсе это не сон был? Ужас!» «Тим!» – я перешла на шепот. «Он мертвый?» «Не знаю», – сглотнул он. «Тимочка!» – протянула я. «А ты...» «Сможешь проверить? Я боюсь к нему подходить». Тимар как-то жалобно взглянул на меня, и мне даже стыдно стало. «Блин, взрослая девица, а заставляю пацана идти проверять, живой этот мужик или нет. Ни стыда, ни совести». Оборотень переминался с ноги на ногу и идти тоже не спешил. «Филимон!» – я обернулась к фамильяру. «Филя, ты у нас единственное волшебное существо». И ты тут единственный взрослый мужчина, хоть и кошачий. Проверя. А чё сразу я? Кот, похоже, тоже не горел желанием осматривать труп и попятился назад. Филь, ну должен же ты хоть что-то делать. Мы вот с Тимаром грязь всю убрали, а завтра нам ещё к водяному идти помогать пруд чистить. Вот вечно так, пробурчал он недовольно. «Как сметанки мне налить, так попа, видите ли, толстая, а как трупы проверять, так я единственный взрослый мужчина». «Хорошо, уговорил, получишь целую пачку сметаны сегодня». Я чуть улыбнулась и с опаской покосилась на спокойно лежащего мужчину. Филимон Бурча что-то под нос прокрался к кровати, встал на задние лапы и с осторожностью понюхал плечо мужчины. Затем спрыгнул на подушку, понюхал его лицо. Приложил одну лапку к шее, там, где обычно бьется жилка. Потом этой же лапой приподнял мужчине века и заглянул. «Как он это сделал лапой?» «Все же кот, я не знаю, но сделал». «Филь, ну что там?» Я не выдержала первое. Тимар за то время, что Филимон обследовал тело, подошел ближе и сейчас стоял у кровати. А вот я приближаться не спешила. «Спит он, представляете?» Обернулся к нам фамильяр. «Как спит?» – не поняла я. «Ну-ка, обычно, живой он и спит. А что нам теперь делать?» «Что-что?» – пробурчал кот, спрыгивая с кровати и громко чихая. «Выкидывать все эти тряпки, а мужика мыть и переодевать. Можете еще волосы ему подрезать». Он как отросли. Видно, не один год спит. «Да ю-мою! Не пойму, я что? Клининговая компания? Почему я вечно должна что-то отмывать и чистить? Да стала уже!» – психанула я. Подошла к кровати, с опаской потянула спящего мужчину за ворот на рубашке, чтобы рассмотреть, что за цепочка у него на шее поблескивает. «А ворот так у меня в пальцах и остался!» Ткань вся истлела, и пока ее не трогали, сохраняла форму, а от прикосновения расползлась. Мда, страшно представить, сколько же времени он тут лежит. И явно сон это непростой, ведь ни один человек не проспит столько времени, чтобы на нем истлела одежда. А мужик-то вон какой, очень даже неплохо сохранившийся. На вид ему не больше тридцати. Так, ладно. Я повернулась к притихшему Тимару. Давай мы сейчас все тряпье выкинем к чертовой бабушке. Иначе здесь задохнуться можно. Кринделя этого пока оставим тут. Только накроем чистой простыней. Раз он спит, то денек-другой ему погоды не сделают. А потом решим, что с ним дальше делать. Именно так мы и поступили. Загрузили в мешки и вынесли вообще все тряпки, какие были в этой комнате. Мужика пришлось на постели перекатывать, чтобы вытащить из-под него... Пыльные истлевшие постельные принадлежности. Одежду мы его тоже выбросили, потому что в процессе перекатывания под нашими руками она развалилась. А ничего так фигура у этого спящего красавца? Даже больше, чем просто ничего. Очень даже ничего. Рельефные мышцы привлекали внимание и вызывали непристойные мысли. Широкие плечи, длинные ноги, узкие бедра, кубики на животе. Так, стоп. «Что-то не туда мои мысли уходят». «Вместо матраса, который тоже вытащили из-под мужчины и сбросили с балкона, мы постелили пуховое одеяло, а его самого скромно прикрыли простынкой. Причем делать это пришлось Тимару, а то мне неловко было. Все же спит мужик, причем незнакомый совсем, а подштанники-то его истлели вместе с брюками. Самого бы его еще отмыть, но это же надо тащить его вниз» а потом куда-то сгружать, поднять его обратно в башню, да мы пупки надорвем. Это ж какая туша неподъемная, даже на вид. В общем, смахнулись с красавчика этого спящего пыль, прикрыли простынкой и оставили дальше почивать. «Ну что, народ?» – заговорила я, когда мы перебазировались в кухню. «Что делать-то будем? И какие у вас есть идеи насчет того, что это за мача у нас там наверху дрыхнет?»